Укоряя местных священников за их нерадение к своей духовной пастве, владыка приказывает им, собрав своих прихожан вместе с и Ильею, выжигать языческие мольбища и заповедные деревья, кропить освященной водой жилища и жителей, наставлять их в вере, а непокорных арбуев передавать боярским детям для препровождения в Новгород на суд церковный и гражданский». Илья, по-видимому, успешно исполнил возложенное на него поручение, объехал многие водские погосты, воспрещал языческие обряды, восстановлял православие и крестил некрещенных. Но в действительности, конечно, не так легко было побороть старые народные привычки и верования, и они продолжали существовать. О том свидетельствует другая окружная грамота посланная спустя лет двенадцать преемником Макария, владыкой новгородским Феодосием, к духовенству той же водской пятины с Софийским соборным священником Никифором и двумя детьми боярскими. Эта грамота повторяет те же укоризны и предписывает те же меры для истребления язычества. Господство языческих обрядов и верований на севере России посреди финских народцев еще не укрепившихся в христианстве, Нисколько неудивительно, если обратить внимание на то, что и в серединных областях государства, в самом коренном ее населении, продолжает существовать двоеверие, то есть рядом с христианской верой еще в полной силе живы были языческие обычаи и поверья. Истинное учение церкви слишком мало отражалось на народной нравственности и господство православия выражалось по преимуществу внешним образом то есть развитием внешней церковной обрядности. Все иностранные свидетельства того времени согласно отдают справедливость глубокому религиозному чувству русского народа и его горячей привязанности к своей православной церкви, которую он считал самой лучшей из всех и самой искренней. Но привязанность эта выражалась чисто внешним образом. Преимущественно почитанием икон, строгим соблюдением всех постов и постных дней – неукоснительным посещением церковной службы, терпеливым долгим стоянием на ней, усердными земными поклонами и крестными знамениями, возжиганием свеч и тому подобным. Проходя или проезжая мимо храма, каждый русский считал обязанностью остановиться, обнажить голову и помолиться. Не только во всех комнатах дома, но даже на площадях, на городских воротах и на больших дорогах ставились кресты и иконы, перед которыми прохожие также крестились и совершали поклоны. Богатые люди обыкновенно устраивали у себя образную, то есть особую моленную комнату, стены которой увешаны были распятиями и иконами в золотых и серебряных окладах с драгоценными камнями. Перед ними теплились лампады и восковые свечи. Придя в чужой дом, русский человек прежде всего искал глазами иконы, молился им, а потом уже обращался с приветствием к хозяину. Молились не только встав с постели или отходя ко сну, перед пищей и после нее, но и всякое дело, всякую работу начинали крестным знамением. А перед более важным предприятием призывали священника, чтобы отслужить молебен. Молились обыкновенно, перебирая в своих руках четки, которые всегда имели при себе – Особым поклонением пользовались некоторые иконы, почитавшиеся чудотворными. Точно так же чтились мощи святых, и для поклонения им предпринимались далекие странствования. Что же касается самого учения церкви, ее догматов, внутреннего смысла церковных обрядов, в этом отношении царило невежество не только в народной массе, но и между самими ее пастырями, по их малограмотности и неумению отличать существенное от неважного, догмы от обряда, подлинных книг священного писания от подложных сочинений и так далее. Невежество пастырей и паствы, естественно, способствовало распространению множества всякого рода суеверий. При недостатке истинного благочестия и самое развитие обрядовой стороны под влиянием этих суеверий, доходило до уродливых, противоцерковных явлений и обычаев. Яркую картину таких суеверных обычаев и неблагочестия вообще рисуют перед нами записи известного стоглавого собора, свидетеля наиболее достоверного и до некоторой степени беспристрастного. При всей религиозности своей молящиеся всегда соблюдали порядок и тишину при богослужении.